Глава 63. тимофей Мирошниченко мико опознала без труда, и в новостном выпуске, и тем более сейчас, научной ставке. А вот со вторым товарищем дела обстояли хуже. Она запомнила лишь щуплую фигуру. Никаких особых примет не могла назвать, да и лица его толком не разглядела. Он все время отворачивался, и к тому же был в низко надвинутом капюшоне. Но, к счастью, после того, как Мирошниченко сдал его с потрохами, сообщив довесок, что парень, помимо прочего, приторговывает запрещенными веществами, Он сильно упорствовать не стал, может, и не сию секунду подписал чистосердечное, но раскололся очень быстро. Впрочем, Мика понимала, что вряд ли он покаялся в приступе душевных мук. На него явно надавили, припугнули или там что-то еще, она не знала и узнавать не хотела. Больше всего ее интересовало, почему он так сделал и кто его нанял. Собственно, она почти не сомневалась, но хотела подтверждения. С Женей они эту тему почти не поднимали, хотя он тоже думал на Алину Карасеву. Да что уж, на неё и следователь думал. Ещё тогда, в августе, пробили её связи, счета, звонки, сообщения, но ни единой зацепки не нашли. Когда заходил разговор про Алину, Женя менялся в лице. Мика видела, что он почему-то винит в этом себя. Поначалу она пыталась его разубедить, но вскоре поняла, что это бесполезно, махнула рукой и перестала даже упоминать о случившемся. «В конце концов, — думала Мика, — ничего непоправимого не произошло». «Да, без водолазки, с глухим воротником она теперь на люди вряд ли покажется, но это же не трагедия». Иногда Мика даже спрашивала себя, злится ли она на Алину, желает ли для нее воздаяния. И если вначале однозначно хотела, то теперь нет. Она не то чтобы простила, но решила просто вычеркнуть этот эпизод и этого человека из своей жизни. Что толку исходить бесплодной злостью, отравлять себе настроение? Лучше просто не думать о ней, забыть насовсем». Однако теперь, когда стали раскручивать сначала Мирошниченко, затем и его соучастника, эта тема всплывала постоянно. «Ты и беспокоишься за неё?» – спрашивала Мика, хотя и сама видела – беспокоиться. Женя отвечать не очень-то хотел, но отвечал. «Ты не подумай. Ничего такого. Ты для меня дороже всех на свете. Ты это не забывай никогда. И если это Алина их подослала, то она заслуживает наказания. Но чисто по-человечески мне её, конечно, жаль. Она ведь не злая, не подлая». «Сдуру так поступила из-за меня. Уверена, она сама сто раз уже пожалела. И я не представляю себе, как она там будет. Она же вся, изнеженная, ни к чему не приспособленная». Мика видела, что его разрывают противоречивые чувства и мысли. Она ничуть не сердилась и не ревновала. Раньше, может, разобиделась бы, но сейчас, пожив с ним бок о бок, стала лучше его понимать и чувствовать. И уже приняла как данность, что Женя не может просто отвернуться от человека, которого близко знал. Просто не такой он». Да и сама она могла бы разве. Ведь простила же Лешу за то, что он избил и чуть не подставил Женю. Увидела его тогда, измученного и подавленного, и простила. Мика страшно волновалась перед встречей с ним, с парнем, который плеснул в нее электролит. Волновалась так, что накануне ни минуты не спала, и после бессонной ночи чувствовала себя настолько взвинченной, словно выпила несколько литров крепчайшего кофе. Нет, она его не узнала. Вернее, не могла сказать, кто это. Однако его лицо показалось ей смутно знакомым. Совершенно точно, она его где-то когда-то видела. «Скорее всего, видели, и не раз», — подтвердил следователь. «Это Денис Николаевич Рютин, более известный как студент. Проживает в соседнем от вас дворе, а между сессиями он приторговывает наркотиками». «Но как?» — Мика осеклась, не понимая, как Алина могла вообще знать его. «Что между ними может быть общего?» «Вы спрашиваете, как?» повторил следователь и, очевидно, поняв недосказанный вопрос по-своему, продолжил. «Гражданин Рютин утверждает, что он не хотел вас обливать. Его заставили. Угрозами, шантажом. Это нам еще предстоит выяснить. А заставил его Алексей Ивлев. Вам знакомо это имя?» Мика моргнула. Ей показалось, что она ослышалась. Просто ушла в свои мысли, отключилась. Вот слух и сыграл с ней злую шутку. «Кто? Что?» – переспросила она. «Спланировал и организовал нападение на вас, по словам Рютина, Алексей Ивлев». «Нет, нет, это ерунда полная, просто бред какой-то», — Мика энергично покачала головой. «Лёша? Да ну нет, конечно». «То есть вы его знаете?» «И давно. Он же... Ну, мы живём в одном подъезде, учились в одном классе, мы дружим с Лёшей больше пяти лет». «Да Лёша не мог просто. Он же... Он... Он не просто мой близкий друг, он больше, чем друг». Он всё для меня готов, он выручал меня сто раз. Нет, это бред какой-то». Мика разнервничалась так, что руки у неё ходуном ходили. То теребили ручку у сумки, то подол юбки, то на наобум хватали со стола следователя листочки. Лицо её тоже выдавало сильное волнение, покрылось яркими пунцовыми пятнами. «Не волнуйтесь так, выпейте воды». «Нет, вы не понимаете, этот ваш наркоторговец, он просто оклеветал Лёшу. Я его знаю как себя. Понимаете? Он на такое не способен. Он, кстати, коллега ваш». «Что ж вы позволяете оговаривать его?» «Насколько мне известно, его уволили не так давно за избиение, как понимаю, вашего другого друга». Мика нахмурилась. «Я не знала. Мы давно не виделись», — пробормотала она. Но затем снова вскинулась. «Но их драка ни о чем не говорит. Мне бы Леша никогда ничего плохого не сделал бы. Это не он, поверьте». Выдержав паузу, следователь вздохнул. «Алексей Ивлев дал сегодня утром признательные показания». «Бред это!» упрямо повторяла Мика, качая головой, но все реже и нерешительней. Затем и вовсе смолкла. В повисшее тишине Мика подняла глаз на следователя, а внутри все обмерло. Сердце, казалось, остановилось, замерзло и полетело вниз, в черную бездонную яму. Никакие слова не могли ее убедить в виновности лёши Ну, потому что это настолько немыслимо, что невозможно поверить. Следователь смотрел на нее молча, с усталостью и сожалением, и этот взгляд остановил ее. Непонятно, откуда взялось пугающее своей ясностью понимание. Все так и есть. Это страшная, чудовищная, непостижимая правда. Он, Леша, ее близкий, надежный друг, вчерашний застенчивый мальчик, боящийся признаться в чувствах, стоит за нападением. Мику мелко и часто затрясло. Она безотчетно прижала ладонь ко рту. Следователь дал ей воды. Она машинально сделала несколько глотков, стуча зубами о край стакана. В голове пульсировало. «Леша! Леша!» как в калейдоскопе мелькали образы. Самый давний, самый первый, когда он во дворе подтягивался на турнике и благодушно улыбался. Затем, когда орудовал отверткой в их квартире, чинил шкафчики. Позже, когда провожал ее из школы. Бесчисленное множество эпизодов, которые она хранила бережно и вспоминала с улыбкой. Теперь же она не знала, что будет теперь, не понимала, как вообще свыкнуться с этой жуткой мыслью. В коридоре ее ждал Женя. Тоже сидел сам не свой, но, увидев Мику, подскочил испуганно. «Что? Что с тобой?» «Это был Лёша», — только и смогла она выдавить полушёпотом. Мика решила, нужно навестить Лёшу в СИЗО. Жене затея не понравилась, но он уступил. Следователь тоже не стал препятствовать и выдал разрешение на свидание, правда, без лишнего энтузиазма. В последний момент Мика и сама немного запаниковала. «Что она здесь делает?» «Место жуткое. И как в глаза Лёше смотреть?» «Что ему говорить?» Она бы, наверное, развернулась и ушла, если бы недавняя, нерушимая привычка доводить все начатое до конца. Комната для свиданий выглядела не так уж и удручающе. Окна, конечно, зарешочены, но само помещение чистое, светлое, опрятное. Комнату разделял по центру ряд обычных офисных столов. Три стояли в одну линию, еще три примыкали к ним напротив. У каждого по стулу. И никаких стеклянных перегородок и телефонов, как в кино. привели Лешу. Мика почти со страхом подняла на него глаза и захлебнулась в его боли. Она видела, он тоже боялся этой встречи, еще больше, чем она, и стыдился себя, и раскаивался. Глаза ведь не могут лгать. За соседним столом сидела пара под пристальным взором надзирательницы. Они шептались и держали друг друга за руки. Мика с лёшей молчали. У нее все слова встали в горле комом. Все же то, что случилось, до сих пор не укладывалось в голове. Леша первым нарушил молчание. «Прости меня, Мика. Не сейчас, но, может, когда-нибудь. Я знаю, что простить такое нельзя. Ты можешь обвинять меня в чем угодно. Можешь ненавидеть и проклинать. Я все это заслужил, и даже больше. Ты, наверное, за этим сюда и пришла. Я понимаю». Она и сама не знала, зачем пришла. Уж точно не обвинять его. Для этого найдутся другие. С минуту она пристально смотрела в лицо бывшего друга. Леша не выдержал ее взгляда, низко опустил голову. «Нет, Леша». «Я не поэтому пришла. Я просто...» Она с шумом выдохнула. Слова, как на зло не шли на ум. «Я хочу тебя понять, но не понимаю и вряд ли пойму. Но я тебя прощаю и зла на тебя не держу». Лёша ничего не ответил. От этих слов он почему-то ещё ниже опустил голову. Некоторое время она смотрела на его макушку, потом поднялась, сделав пару шагов, оглянулась. Лёша всё так же сидел, не поднимая головы. Она неслышно прошептала «Прощай, Лёша». За воротами тюрьмы поджидал Женя. Рядом с ним тягостное гнетущее чувство, которое навалилось на Мику внутри этих стен, сразу же рассеялось. Она прильнула к нему, словно отогреваясь. Почему-то отчаянно хотелось плакать. Даже горло перехватило. Мика поймала его шепот. «Я люблю тебя». Она вдохнула, выдохнула, раз, другой, отпустила. «Ну, поедем домой? И дома ты мне все-все расскажешь», — с улыбкой предложил Женя. «Поехали». Улыбнулась она в ответ.